Глава 15. -я. Чужие технологии. Разговор по телефону между Клейстом, Эвельд Пау Людвиг фон Клейст, первая танковая группа, и генералом Штюльпнагелем, Карл Генрих фон Штюльпнагель, 17-я армия Вермахта. Э, Вальт, ты понимаешь, что происходит? Русские воюют не по правилам. Я уже ничего не понимаю, Карл. Эти проклятые ночные налёты русских без наказано истребляют моих солдат. Они перестали бомбить прикрытые мосты и переправы днём, разнося их ночью. Днём летают только их штурмовики и истребители. Точность русских поразительна. С первого захода в темноте поражаются цели и улетают. «Их самолеты по ночам просто охотятся за моими танками. Войсковая группа тает, как масло на сковородке. Наши доблестные люди в ВАФе ничего не могут сделать. Все русские истребители висят днем над линией обороны противника и не подпускают нас. Похоже, по ночам их бомбардировщики летают вообще без прикрытия». «У меня то же самое, Эдвальд. Я не успеваю подтягивать пополнение. Все станции в прифронтовой полосе разбомблены. Их самолеты ночами даже штурмуют переднюю линию фронта на самую артиллерию. Попытки сосредоточить что-то для прорыва оканчиваются только тем, что нам на головы сыплется очередная порция бомб». Такое впечатление, что русские лётчики ночью видят всё как днём, а может быть, и лучше. Обнаружит замаскированные танки в полной темноте на лесной дороге просто невозможно, а эти варвары находят и уничтожают. Скоординированность действий противника возросла на порядок. Они меньшими силами удерживают фронт, оперативно перебрасывая войска в места моих ударов. «Какие сведения имеет наша разведка, а то у меня совсем пусто. Группам не удается подобраться к противнику ночью, их подпустив вплотную уничтожают. Я серьезно подозреваю, что у неприятеля появилось новое оборудование для ночного боя, в том числе и у летчиков. У моей разведки аналогично, и Абвер что-то не торопится. Похоже, у него пока нет никаких данных». Не пора ли время на прекратить попытки наступления? Сейчас, как никогда, велика вероятность встречных ударов противника. Боюсь, нас могут не понять в верхах, Этвальд. Давай пока доложим нашему непосредственному руководству о реальном положении дел на фронте, а оно уж пусть решает. В конце концов, пусть шевелится Люфтваффе и Абвер. Нам нужны сведения и воздушное прикрытие, и нам всё равно, есть ли у герингов вблизи аэродрома или они тоже разбомблены. Без прикрытия мы просто никуда не двинемся. Ну что же, Карл, я поддерживаю эту идею. И служебной записки сотрудника обвера адмиралу Канарису По данным нашего источника в Наркомате обороны под псевдонимом «Леса» нет никакой информации о разработке и взятии на вооружение приборов ночного видения. Через каналы под контрольный источнику никаких сведений по данной тематике не поступало. Изыскания, ранее проводившиеся в этом направлении, свернуты в 1938 году в связи с арестом сотрудников Академии наук, взявшие на себя решения по разработке и созданию приборов для ночного видения. О дальнейшей судьбе этих людей ничего не известно. Под данным агента Тотополь, войска Центрального и Юго-Западного фронтов направлены сотрудники московского аппарата НКВД под усиленной охраной. Минуя уровень фронтов и армий, они объехали штабы дивизии указанных фронтов, куда были собраны представители от более мелких подразделений вплоть до батальона. При попытке прояснить ситуацию агент исчез и на связь больше не выходил. После указанной поездки сотрудников НКВД резко активизировались действия авиации противника в ночное время, а также усилилась координация штабов. Интенсивность радиообмена при этом даже уменьшилась. Сейчас проводятся работы для получения информации по другим каналам. Враги опять предприняли несколько попыток взять штурмом новую базу. Ничего у них не получилось. Каждая такая операция сводилась к следующему: немцы дружно выходили на открытое пространство, а после потери 7-8 танков и до роты солдат их наступление захлёбывалось, и они снова откатывались на прежние позиции. Это были какие-то отчаянные порывы. Обычно фрицы без артиллерийской и авиационной поддержки в бой не шли. А какой атаки вообще можно говорить, если едва приблизившись к каменному подножью скалы, пехота залегла под перекрёстным огнём пулемётов, а из дотов методично, как в тире, уничтожались танки. Трофейные бригады партизан всё так же по ночам притаскивали из карёженной немецкую технику. Бронированного железа, запасных частей и треков разбитых гусениц копилось немало. Из всего этого добра Алекс не поленился и смастерил двух танковых големов с самоуletной начинкой. Теперь каждое утро с первыми лучами солнца они беспрепятственно забирались в специально для них вырытые укрытия по краям дороги, полога поднимающиеся на самую вершину скалы и принимали весь огонь на себя. При этом противник видел только верхнюю часть танка. Как бы немцы ни не хотели их уничтожить, ничего не получалось. Да и как их уничтожишь? Лекж же на них поставил заклинание воздушного щита, как амулета в бойцов его мира. Ну, разве что немного мощнее благодаря тому, что щит сделал двухслойным. Собственно, сам танк при этом и являлся амулетом. Можно было создать и навесить на броню обычные амулеты щитов, но в магической энергии они бы жрали не в пример больше и накопители для них нужны помощнее. А магов для их зарядки вблизи может не оказаться. Пришлось выдумывать что-то новое. Выход нашёлся и здесь. Одну часть щита Алекс сделал слабенькой, зато она практически не потребляла магической энергии. Для неё хватило простого заклинания типа контура охраны. Зато вторая часть щита жрала энергию как бы его и маг. Однако активировалась она лишь при нарушении первого контура каким-нибудь массивным предметом с большой скоростью. Например, снарядом и заставляла его скользить мимо цели. На остальное голем практически не тратил энергию, поскольку сам имел свойство передвигаться и стрелять без большого дополнительного магического влияния. Точность наведения на цель достигалась благодаря контурам, аналогичным пушечным големам. Обучать их заново не пришлось. Просто скопировали все знания, которые к этому времени уже умелись у переделанных орудий. Немцы с огромными потерями для себя засыпали партизанские танки снарядами и минами, перекапывая и кроша камень вокруг. А те, изредка огрызаясь в ответ, каждым выстрелом накрывали какую-нибудь цель. «Это даже не дуэль, а какое-то методичное истребление». Причем немцы тратили свои снаряды зря, а големы уничтожали солдат и машины противника. Про партизанскую базу, которую враги не могут взять уже три недели, даже стали передавать в сводках по радио. Надо полагать, что это вызвало невероятную бурю в штабе противника. Да, похоже, не только тыловикам досталось. Иначе чем объяснить попытку немцев разбомбить партизанскую базу? Налет предприняли ночью, ориентирами служили несколько осветительных ракет и цепь костров в расположении немецких частей. Для двух големов на базе зенитных пушек нет ничего более удобного, чем прямо заходящий на цель самолет. Сколько их там прилетало, никто не считал, но 16 штук горело вокруг базы. Больше немцы таких массированных налетов не устраивали. Защитники уже точно не знали, сколько сил и техники за всё это время враг стенал против них. Честно говоря, сбились со счёта. С уверенностью можно сказать, что количество задействованных в этой операции войск приближалось к составу усиленной дивизии. Численность же самого партизанского отряда увеличилась лишь на 120 человек. По распоряжению центра к ним на соединение вышел отряд действовший севернее. О том, что скоро прибудет пополнение, Лекс уведомил заранее. Спустя 3 дня ночью к болотам подошли партизаны, где их уже встречала охрана базы. Вовремя Лекс выдал кольцо правды. При опросе пришедших бойцов Волков выявил одного предателя или разведчика. Лекс не очень-то разбирался в тонкостях и не стал уточнять, чем предатель отличается от разведчика или шпиона. Он просто взял и перевербовал этого человека, да тот особо и не противился. Как только понял, что его раскрыли, дал согласие на сотрудничество. Для начала ему поручили передавать немцам кое-какую дезинформацию. А вот пленные Лекса порадовали. К этому времени их было уже более 50 человек. За три недели они запустили гноми-оранжереи общей протяженностью более 500 метров. Один плённик обрабатывал участок в 10 метров, а это немало. На каждом метре площади лианы росли вертикально в 5 рядов с интервалом в 20 сантиметров и высоту на пару метров. Учитывая, что с квадратного метра вертикальной площади ряда снималось более килограмма грибов и можно изготовить квадратный метр прочнейшей ткани, то это очень много. Получалось, что с каждого погонного метра ранжерея снимался урожай в 10 кг грибной массы. Не трудно посчитать, что на данный момент защитники имели 5 т грибов и 5 км ткани в сутки, которую, конечно, ещё нужно изготовить. Вот и нашлось занятие для гражданского населения. Тем более, что полевые работы на огородах уже подходили к концу. Быстро со Арудив со своими учениками и Петровичем, необходимые чаны и мельницы из камня, Лек запустил производство гребной муки. Из металла и запчастей разбитых немецких танков Петрович собрал простейший конвейер для производства муки и ещё один нехитрый механизм. Он был также прост, только оснащён дополнительным амулетом прессом на базе воздушного щита. который сушил, выжимал, прессовал и резал грибы, как раньше Лекс обрабатывал торф. Грибы формировались небольшими плитками. Из них можно приготовить уйму еды. Достаточно предварительно замочить брикет в воде, а потом и варить, тушить или жарить. Вкус у блюд получался изумительный, сладковатый, очень ароматный и питательный. Для обработки растений построили своего рода производственную линию. Сначала лиану выжимали, потом специальными круглыми гребешками на валах вычесывали, чтобы остались только нити. Затем нити уплотнялись и утончались щитами земли и подавались на специальные станки, где ткалось полотно материи. Всю технологию сами станки Лекс нагло скопировал у гномов, а вот приводы к ним он с помощью Петровича изготовил из разбитых танковых моторов. точнее, сделал из них простейших големов, которые могли только вращать вал. Зарежжал заклинание големов Митрич. Ему всё равно надо разрабатывать свою печать накопителя. Сок лианы и её мякоть тоже шли в дело. Мякоть прессовалась, и из неё получалась хорошая бумага. Цвет лиан чисто белый. В процессе переработки он не изменялся, поэтому даже отбеливать такую бумагу не нужно. В зависимости от количества и качества обработки прессом, бумага шла на различные нужды. Сок лианы обладал хорошим сладковатым вкусом и шёл у гномов на изготовление различных напитков. Поэтому потребовалось создать несколько чанов для приготовления таких же напитков. Впрочем, пока и остановились на одном, чем-то отдалённо напоминающем квас, но обладающим несравненно большими освежающими и тонизирующими свойствами. Избыток сока выпаривали и извлекали сахар, которого в лиане до 3% от массы. Остатки биоматериала шли на подпитку новых растений. Всю работу по обработке грибов и лиан стали выполнять местные колхозницы и колхозники. На этом импровизированном производстве задействовали почти 200 человек. Остальные пока продолжали собирать урожай в деревнях и округе, в зоне контроля замкового артефакта. Новая производственная линия помимо грибов и материи ежедневно давала тысячу квадратных метров пищи бумаги, две тысячи оберточной, две тонны напитка и 20 килограммов сахара. Материал различался по качеству, поскольку волокна изначально сортировались по толщине. Самые эластичные шлины изготавливали тонкой материи, которая получалась мягкой и прочной, хотя и могла немного растягиваться. Из волокон по толще ткали материю погубее для верхней одежды. Совсем толстые нити свивали в канаты или верёвки различного диаметра, не уступающие по прочности стальным тросам, но гораздо более лёгкие. Самую нежную ткань не красили, оставляя её белоснежной. Из неё шили нижнее бельё или делали перевязочные материалы. Более грубую материю окрашивали в зелёный цвет, другие краски пока решили не применять. Одежда из такой ткани, помимо прочности, хорошо маскировала на местности. Зелёный цвет как нельзя лучше подходил бойцам и гражданским, ежедневно работающим в садах и огородах. Да и травы по-прежнему собирались. Местные женщины быстро оценили высокое качество материала и стали шить из него различную одежду, поскольку ручные швейные машинки были в семьях у многих. То, что пока не находило применения, складировалось в сухих пещерах. За неделю народ самостоятельно обеспечил себя новой одеждой и постельными принадлежностями. Правда, с малой гаммой цветов, но очень хорошего качества. Остальные стали таскать на склад. По привычке колхозники пытались записывать на каждого работающего труда дни, но такая оплата труда Лекса не устраивала. Она полностью гасила инициативу. Поэтому он вёл расчёт специальными чеками, которые сам же и напечатал на своей бумаге. Точнее, выжег по поверхности красивые изображения с нужными цифрами, как делал ранее с помощью варианта огненного счёта. Всё равно подделать новые деньги здесь невозможно. Учитывая появление местных денежных знаков, все отношения были переведены на них, в том числе оплачивались и военные действия. Колхозные счетоводы быстро составили расценки на все виды работ. Учитывалось и время, затраченное на труд, и сложность, и степень опасности, и результат. На общем собрании такой подход к оплате труда единодушно одобрили, и новые деньги вошли в оборот. Кстати, отказались от регламентированного срока оплаты труда. Расчёт производился каждый вечер, и тогда же выплачивалась зарплата. Местные советские деньги тоже принимались к расчёту один к одному. Если бы они были в достаточном объёме, то Лекс бы не заморачивался со своими. Собственный банк пока открывать не стал, бессмысленно, поскольку нет потока товаров и не с кем обмениваться. В общем, подземное поселение стало полностью самообеспеченным. Основной проблемой было снабжение второй базы боеприпасами. Подходили к концу те, что захватили на складах. Пришлось договариваться с Юричем о том, чтобы ближайшим рейсом привезли как можно больше снарядов. Договорились. И ни об одном транспорте. Теперь каждую ночь прибывал самолёт, загруженный до предела. Улетал он тоже не пустым. База не забывала передавать на большую землю излишки своего производства. Помимо эликсиров и амулетов, салон самолёта заполняли брикетами грибов, рулонами материи, пачками качественной бумаги и бухтами веревок. Все это нашло применение в дивизии Юрича. Снабженцы оказались очень довольными таким обменом. Немцы были, наоборот, недовольны этим транспортным коридором, предполагая, что груз сбрасывают на парашютах на базу. Кстати, их и не переубеждали, и пару ящиков непременно на глазах у фрицев постоянно опускались на вершину скалы. Предполагая, что бесконечно долго противник такое нахальство терпеть не станет и рано или поздно предпримет попытку сбить транспортный самолёт, Лекс попросил командование прислать истребитель и опытного пилота для его новенького штурмовика, поскольку здесь никто летать не мог. Что и было вскоре выполнено. Теперь транспорт взлетал и садился под надёжным прикрытием. Его безопасность обеспечивал истребитель Это было дополнительной гарантией, что продукция, поставляемая базой, никоим образом не попадет в руки врага. Немцы, попытавшись подкараулить самолет в воздухе, напоролись на охрану и были очень огорчены советским пилотом. В быстротечном ночном бою он сбил половину из восьми противников, которые до гора и освещали ночь почти до рассвета. Оставшиеся 4 вышли из боя с критическими повреждениями и потеряв ориентацию, рассыпались у разные стороны. Почему-то больше подкарауливать транспортный самолёт Партизан они не захотели. Второй лётчик на штурмовике вылетал каждый день. Сначала он просто облётывал самолёт после ремонта и привыкал к необычной машине, а потом начал штурмовать немецкие позиции вокруг новой базы. Это стало для противника очередным неприятным сюрпризом. Голем в управлении не вмешивался, он обучался и запоминал действия пилота. Воздушный щит, установленный на самолёте по аналогии с танковым, обеспечивал защиту от случайных попаданий. Пилот был в восторге от машины. Она оказалась намного легче и быстрее стандартной модели. Горючего ей не надо, работает от магического накопителя. Да и у Голема мощность для вращения винта намного больше стандартного мотора, поэтому и скорость стала больше, чем у истребителей. Учитывая хорошее вооружение для атаки позиций и очки ночного видения пилота, окружившим базу войскам приходилось не сладко. А фронт все дальше и дальше откатывался на восток. Это уже не было хаотичным отступлением, как в первые дни начала войны. Повсеместно шли жестокие сражения. Красная армия продолжала отступать, медленно, планомерно сопротивляясь до последнего и уже не позволяя гитлеровцам окружать наши части. Заводы, фабрики, стратегические объекты до последнего винтика демонтировались и вывозились подальше от фронта в тыл. В кратчайшие сроки их восстанавливали, и они начинали работать в полном объёме, снабжая фронт снарядами, танками, пушками, самолётами. Всё ещё остро не доставало выучки личного и командирского состава, не хватало техники и боеприпасов, сказывалось отсутствие медикаментов и перевязочных материалов. Авраг, сильный и самоуверенный, напирал Однако, несмотря на жесточайшие бои и нехватку снабжения, потери в технике и людях значительно уменьшились. Ночные воздушные разведки и удары по противнику сильно снизили темпы немецкого наступления. Даже если небольшие части Красной армии попадали в окружение, они, используя разговорники, не теряли связи с командованием. и либо удачно прорывались к своим, либо, получая данные воздушной разведки, сначала совершали диверсионные рейды по тылам неприятеля, а потом опять прорывались к своим. Ставка Верховного Главнокомандующего Красной Армии тоже претерпела некоторые изменения. Сталин, используя кольца правды и сохранив их секрет, хорошо почистил с помощью Берии ближайшее окружение. Он не забыл советов Лешева и всех выявленных неблагонадёжных людей отправил в действующие войска на фронт, а не уничтожил, как сделал бы раньше. Кроме того, в лагеря направили специальные комиссии с большими полномочиями для пересмотра дел в связи с тяжёлым положением на фронтах. Через короткое время заключённые постепенно стали возвращаться и попадали либо в армию, либо на заводы, или возобновляли научную деятельность. Массовый пересмотр дел и отмена приговоров произвела некоторый шок на партийную номенклатуру. Ещё бы. Многие были возмущены на своей должности и иногда совсем не маленькие, как люди, обдолганные империалистическими прислужниками и настоящими предателями. Теперь уже авторы анонимных доносов перестали спокойно спать по ночам. Это касалось и военных. Многих восстановили в звании и направили в действующую армию. Одновременно среди партийной верхушки прошли чистки, которые на открытых процессах показали и доказали виновность этих лиц в воровстве и предательстве. Заодно их сделали козлами отпущения, обвинив в совершении ошибок, оговоре и вынесении несправедливых приговоров. К тому же контрразведке удалось практически разгромить в высшем эшелоне власти все агентурные сети зарубежных противников, а заодно и союзников. Соответственно, некоторые были арестованы, а другие высланы из страны. Авторитет Сталина и так достаточно высокий, поднялся сразу на недосягаемую величину. Ещё бы, он вернул неправильно осуждённых и наказал заговорщиков и предателей. которые стали пособниками фашистов и готовили переворот в стране. Большинство людей до конца не понимало, что происходит, но перемены радовали и позволяли надеяться на улучшение обстановки как в стране, так и на фронте. Среди сотрудников НКВД прошли слухи о создании дополнительной службы собственной безопасности под непосредственным управлением БЭРи. И если те будут улучшать показатели по поимке шпионов за счёт липовых дел, то быстро сами отправятся валить лес. Отдельным приказом закреплялось право арестованных обращаться непосредственно в секретариат НКВД с прошением о пересмотре его дела и в случае, если после проверки специальной комиссии дело признавалось фабрикованным или ошибочным, становилось возможным освобождение заключённого соответствующими выводами для лица осудившего и этого человека. Если правильность осуждения подтверждалась, то срок заключения удваивался. После нескольких примерных разбирательств количество ошибок при вынесении приговора резко сократилось, причём и в ту, и в другую сторону. Был даже случай, когда приговорённого уже расстреляли. Однако на основании обращения от сослуживцев расстрелянного сотрудника НКВД состряпавшего дело разжаловали до рядового и отправили на фронт искупать вину. Учитывая скорость происходящих перемен, конечно, появлялись различные недоразумения. Но из-за настоящей возможности решать такие ситуации обстановка в стране стала несколько спокойнее. Надо отдать должное структурам власти. Молниеносно проведённая реформа всего аппарата управления только укрепила их и позволила сгладить многие отрицательные последствия, накопившиеся за прошедшее время. Несколькими кольцами правды такой масштаб чистки провернуть нереально. Лексу пришлось бросить все дела и изготовить ещё две сотни амулетов и отправить Сталину, который сам контролировал их распределение среди подчинённого персонала. Конечно, Lex не самостоятельно изготавливал кольца. Они с Леной опять создали автоматическую установку производства, и на самом деле Lex мог создать гораздо больше амулетов. Но никогда нельзя баловать правителей и решать их проблемы за свой счёт. Да и учитывая возможные в будущем товарные отношения, не следует бесплатно раздавать столь ценные амулеты. Лексу и его людям придется на что-то жить в этом мире, и желательно жить хорошо. Да и нет смысла, как говорится в одной из пословиц этого мира, давать рыбаку рыбу, когда можно дать ему сети. На этом этапе общение Лексы и Сталина стало постоянным, практически каждый вечер. Никогда ничего и ни о ком не забывавший вождь мирового пролетариата не скрывал своего повышенного интереса к инопланетянину. Как мысленно он называл Лешего. Сначала он пытался расспрашивать Лекса о его мире, но столкнулся с утончённым нежеланием Лекса подробно распространяться на эту тему. Все вопросы о технических достижениях или возможности применить их в этом мире и в этой ситуации Лекс терпеливо отклонял, ссылаясь на основополагающее различие, которое делает это невозможным. Впрочем, на некоторые более чёткие вопросы он всё же отвечал в общих чертах, без привязки к технологическому уровню и особенностям. А вот о политической системе мироустройства он говорил более охотно и подробно. Существование городов-государств, которые могут самостоятельно проживать под боком у империй, Сталина поразило. Конечно, Лекс пояснил, что с помощью специальных устройств сотня подготовленных людей может наделать много бед любой империи, поэтому имперские правители стараются заручиться лояльностью таких городов политическим или торговым путём. Как правило, основополагающим фактором появления независимого города было сосредоточение магов в облюбованной местности. Это были центры магических школ или академий. Кто же, будучи в здравом уме, посмеет силой покорить поселение магов? Это можно такое заклинание заполучить, что пока твои маги разберутся, половина империи вымрет, и война не принесёт ожидаемого эффекта. Правители предпочитали заранее договориться с магами о невмешательстве, и тогда войны просто не бывает. Споры обычно ведутся только между небольшими образованиями без магических школ. пара десятка слабых магов погода не делают, да и не вмешиваются они обычно в такие конфликты. Их не трогают, и они никого не трогают. Собственно, совет И Сталину лекс никогда не давал, только иногда описывал похожие ситуации его мира и возможные результаты для различных вариантов действий. Это был просто взгляд со стороны на картину этого мира. Ещё Сталин активно интересовался жизнью на базе Здесь скрывать нечего. Даже вот собственных денег Лекс обосновал нехватку наличности, и в любом случае за пределами базы они использоваться не будут. Все возможности мага Флекс по аналогии заменял на понятные, но приблизительные термины из этого мира. Конечно, в его рассказе возможности мага выглядели впечатляющими. Это Лекс делал намеренно, преследуя свою цель, которую Сталин, похоже, понял и принял. Не надо трогать Лекса и его людей. Это может очень дорого обойтись и не доставит радости обеим сторонам, тогда как мирное сосуществование обогатит и того, и другого. Интересы Лекса в этом мире весьма скромны, и расширять он их совершенно не собирался, тем более конфликтоя с таким великим государством. Свои проблемы Сталин должен решать сам, но учитывая сложившиеся хорошие отношения, Лек согласен помогать по мере возможности. И служебной записки сотрудника Аберра адмиралу Канарису. По неизвестной причине наша агентурная сеть и верхних эшелонов власти большевиков полностью разгромлены. Небольшой части агентов удалось скрыться. Они предполагают наличие у противника источников в штабе Аберра с доступом к секретным досье сотрудников. Ничем другим одновременный разгром не зависемых сетей объяснить невозможно, агент быстрые штаба 20-й армии сообщил. 1.1. О появлении в войсках большого количества новейших малогабаритных средств связи, построенных на неизвестных принципах. Качество связи и её характеристики приводят в замешательство даже командный состав, который ничем не может предположить о принципах работы этих устройств. По косвенным разговорам удалось определить только общие характеристики, которые выглядят фантастически. Устройство очень небольшого размера, напоминающее медальон, устанавливает связь на огромных расстояниях. Точные параметры неизвестны. Не подвержено помехам и перехвату. Работает в среде любой плотности, под водой и под землёй в том числе. Из-за габаритов ограничено по количеству соединений, не более 7 абонентов, предположительно. имеет неизвестную систему идентификации пользователя, работает только с опознанным владельцем. 1.2. О появлении в войсках средств наблюдения, построенных на неизвестных принципах и имеющих следующие характеристики. По виду похожи на солнцезащитные очки фирмы Siemens, обладают способностью ночного зрения. По словам владельцев, качество исключительное. Обладает способностью бинокля большого увеличения днём и ночью. Имеет неизвестную систему идентификации владельца. Работает только с опознанным пользователем, для остальных является обычными очками. 1.3. Существует похожее с виду устройство-обманки, не обладающее указанными свойствами. По приведённым параметрам произведён опрос офицеров, осуществлявших сбор трофеев. На 1 на 2 медальона описание приводится. Подходящих под описание выявлено 4 очков подходящих под описание. Описание приводится. После приведённого исследования никаких указанных свойств не обнаружено. Технология производства предметов неизвестна. Характеристики материалов не соответствуют самим материалам. Материалы указанных предметов обладают ничем не обоснованной повышенной физической прочностью. Никаких возможных систем идентификации не обнаружено. Дальнейшие исследования зашли в тупик. Возможно, к нам в руки попали устройства обманки. Наличие у противника указанных приборов объясняет его успехи при ночных налётах и управлению войсками. Немцы, выведенные из себя постоянным упоминанием партизанской базы в сводках новостей под ножимым вышестоящих штабов, попытались предпринять масштабное наступление. Учитывая огромный перевес в силах, им даже удалось в отчаянном броске уничтожить часть дотов, по крайней мере, так им показалось. На самом деле были разбиты только закрывающие щиты, и доты, как ни в чём не бывало, закрылись резервными. Танковый голем и Лексу пришлось отводить почти на вершину, поскольку противник уже пытался расстреливать их в упор и даже таранить. Больше ничего неприятелю добиться не удалось, и он откатился на старые позиции. Окончательные потери партизан составили всего три человека, вылечить которых не удалось в связи с очень тяжелыми ранениями в голову. Потери немцев были огромны. Из 50 танков, брошенных в лобовую атаку на партизанские укрепления, удалось уйти лишь четырем. Атака со стороны реки пехотой и штурм склона с помощью верёвок и лестниц изначально была провальной. Противник не знал о сплошном минировании подходов к скале у реки. Потеря до полка пехоты привела к прекращению атаки. Подчитав потери и подведдя итоги, немцы решились на переговоры. На каких-то определённых мерах по урегулированию ситуации речи не шло. Вышедший из леса с белым флагом офицер попросил о временном затишье для того, чтобы они могли забрать раненых и похоронить трупы. Дни стояли жаркие, и наваленные штабелями впритык к дотам мертвые солдаты источали липкий и тошнотворный запах смерти. Но хуже всего были стоны раненых. Иногда придавленные тяжестью мертвых тел, они не имели возможности выбраться из-под них и вернуться к своим. Бойцы в дотах хмуро сводили брови, слыша их стоны. Запах д Animal, но к нему можно было всё же притерпеться. А вот к страданиям людей изнемогающих от боли привыкнуть невозможно, даже если это враги. Поэтому просьба немецкого офицера была удовлетворена. Партизаны пообещали сохранять режим тишины в течение всего оставшегося дня до последнего луча солнца. Предопредил, что их трофейные бригады тоже выйдут на открытое пространство, чтобы снять с разбитой техники запасные части. В противном случае договорённости не будет. Офицер поморщился, но дал согласие. Сам факт, что партизаны будут безнаказанно курочить их танки, чтобы с помощью снятых запчастей восстанавливать свою технику, которая будет нести смерть солдатам Вермахта, показался ему кощунственным. Ну, делать было нечего. Соглашение было достигнуто. Немедленно немецкая похоронная команда и санитары приступили к своим обязанностям. На встречу им из дотов вышли трофейные бригады партизан. Противник впервые днём так близко увидел защитников крепости. Сказать, что фрицы были шокированы, значит ничего не сказать. А офицеры, инструктируя своих солдат, упирали на то, что партизаны загнаны в ловушку и силы их на исходе. Вопреки рассказам из базы вышли не замученные защитники, а вполне уверенные в себе хозяева, все как один в чистой и новой военной форме неизвестного образца. Эту форму собственноручно шили женщины из чуда ткани. За основу была принята одежда эльфийских разведчиков. Учитывая потребности этого мира, её чуть доработали и дополнили. Например, изменили количество и параметры креплений для ношения холодного оружия. Бойцам в Дотах нет нужды размахивать ножами и дротиками. Вместо них во многих местах закреплено снаряжение и боеприпасы. Боец имел каску с чехлом на манер немецких, был вооружён пистолетом и автоматом. С двух сторон на поясе в ножнах покоились острейшие ножи. Помимо этого, каждый обвешан, как ёлка, дополнительными боеприпасами и на лецо нацеплены очки. Эти очки смотрелись особенно вызывающе и нагло, на чуть ли не трескающихся от недостатка пропитания самоуверенных рожих партизан. Особенно контрастно они смотрелись рядом с грязными, завшивевшими победителями. В общем, картина получилась футуристическая. Поразило немцев и то, что из база выехала пара их же бронетранспортёров и советский трактор для транспортировки демонтируемых деталей. Демонстративно не обращая внимания на возившихся с мертвецами фрицев, трофейщики деловито приступили к работе. Немецкие солдаты наоборот тайком бросали на них завистливые взгляды. Какие мысли у них при этом роились в голове, осталось загадкой. До конца дня каждый занимался своим делом. Окончательно добило немцев то, что через некоторое время бойцам из базы был доставлен горячий обед. Молоденькая девушка, одетая в белоснежный халатик, ловко орудовала черпаком возле полевой кухни. По всему склону поплыл восхитительный аромат свежеприготовленной пищи. Этот запах сильно отличался от вони той бурды, которой кормили в последнее время немцев. А уж когда в воздухе поплыл аромат домашнего вина, они вообще, по мнению многих на базе, на некоторое время отключились, судорожно глотая слюни. Операция демонстрации превосходства прошла в полном блеске. И это не было очковтирательством. На базе всё так и происходило в реальности, но враги же об этом раньше не знали. То, что увидели своими глазами, не оставляло камня на камне от обещаний скорой победы. Никак не походили эти бойцы на партизан. Элитные войска, может быть, а партизаны – никак. В общем, их вид потряс нападавших. Да и не только рядовых солдат. Наблюдавшие из укрытий немецкие офицеры тоже пребывали в шоке. Добавьте к этому, что среди вышедших из крепости бойцов не было ни одного командира. Однако все работы выполнялись быстро и согласованно, в отличие от постоянных окриков и приказов со стороны младших офицеров противника. Когда к одному из фрицев подошёл боец и, обратившись на чистейшем немецком языке, предложил обменять его наручные часы на провиант, тот сначала впал в ступор и только через некоторое время, придя в себя, согласился провести обмен. Было видно, что с кормёжкой у неприятеля не очень хорошо. Быстро договорились, и часы сменили владельца. Немец, бережно прижимая к груди свёртки, направился к своим. Спустя какое-то время к этому же партизану заявился тот же немец и предложил ещё партию часов, штук 40 примерно. Взамен он просил за каждые часы заплатить таким же количеством продуктов, как в первый раз. Боец усмехнулся и согласился. Обмен произошел с помощью мотоцикла с коляской, который за два рейса на базу доставил немцам требуемое количество продуктов. Часы, скорее всего, были сняты тут же с убитых, собиравшими их солдатами, но, похоже, стороны это не волновало. Несложно догадаться, что операцией с обменом занимался Гельмут. При этом преследовались две цели. Во-первых, посеять сомнения в умы рядового состава противника и заставить усомниться в правдивости начальства. А во-вторых, наглядно показать, что с партизанами можно договариваться. Да и немецким офицерам будет над чем поразмыслить. Через некоторое время, когда история дойдет до их руководства, они будут полностью уверены, что осадой базу не взять. К вечеру все работы были закончены. Противоборствующие стороны разбежались по позициям. Из разговора между генерал-майором Вольфгангом Фишером и подполковником Карлом Маусом, командиром пехотного батальона 10-й танковой дивизии, подслушанного вороной разведчиков, Ну что, Карл, как потрепали нас эти называемые партизаны? Даже не верится, что такое возможно потерять тылу противника состава дивизии. Нашли что спросить, господин генерал? Я изначально не верил, что на партизан могут бросить нашу дивизию, тем более вместо того, чтобы укрепить Гудриана. От этого приказа за километр отдавал душком. Но я даже не представлял, что где-то могут существовать такие укрепрайоны. Что они могут охранять в такой глуши? Не знаю, Карл, но это что-то очень важно с советом. Настоящих элитных бойцов НКВД, да ещё в таком количестве, что попало охранять не поставят. Это же просто переодетые матёры и волчары. Да и оборона построена инженером-параноиком. Наши силы, в принципе, не способны пробить в лоб такую оборону, и местность выбрана с умом. Я даже думать не хочу о том, что они охраняют, но маскировка объекта в виде каменоломен просто идеальна. Хорошая дорога рядом до станции и заметь, тупиковая ветка рукой подать. Я даже думаю, её специально не довели сюда, чтобы не демаскировать объект. «Доставка грузов под идеальным прикрытием перевозки камня. Судя по наличию у противника тяжелой техники и ремонтной базы и способность восстанавливать и наши машины, под этой скалой спрятан как минимум завод». «Эвакуация всего мирного населения тоже навевает сомнения. Они знали о базе и куда их могли спрятать, как не в базу. Все это приводит меня к очень грустным мыслям. А как они уделали наши доблестные люфваффы?» «Те просто отказываются появляться над объектом, и их можно понять. Но, боюсь, нас начальство не поймет, и это будет печально. Мы до сих пор не можем определить даже основные позиции русских. Они постоянно меняют расположение орудий по огневым точкам. Это говорит о том, что транспортная система внутри укрытия рассчитана на значительные размеры грузов». А танки, наши танки, которые не берут снаряды, это уже из области в фантастики или мы просто чего-то не понимаем. Не может танк стрелять с такой скоростью и точностью. Эти два бродячих монстра выбили большую часть наших экипажей и только явно побоявшись таранов отступили практически не пострадав. А наутро, как ни в чем не бывало, прикатились на свои позиции. Боюсь, нам определенно не повезло с приказом. Либо нас перебьют так называемые партизаны, либо достанется от начальства. Господин генерал, я согласен на хорошую збучку от штабистов, тем более сейчас я командир двух пехотных полков после смерти их командиров. Точнее того, что от этих полков осталось и дальше фронт они пошлют. Пусть понижают обратно до командира батальона, лишь бы убраться отсюда живым. Это место страшнее фронта. Там известно, чего ожидать. Рано или поздно прорывает линию обороны и вперёд к победе. Здесь я уже сомневаюсь в победе. Мы даже не пробили вчерашний контур обороны, а что будет во внутреннем? И не взорвут ли эти фанатики нас вместе с собой в случае осложнений? Ты знаешь, Карл, я с тобой согласен. По крайней мере, победы нам здесь не видать. Если бы была возможность, я остановился бы на саде. Но сильно сомневаюсь, что эти фанатики будут сидеть и ждать, когда наши войска закончат свои дела на востоке. Заметь, они утаскивают наши подбитые танки. Два из них уже переделали до да так, что мы не можем с ними ничего сделать. А если они переделают ещё десяток, я очень сомневаюсь, что мы сможем удержать их даже с нашим численным преимуществом. Просто русских пока устраивает такое положение дел, и они выжидают. Боюсь, как только мы остановимся, они пойдут вперёд. Я тоже этого жду со страхом, господин генерал. Учитывая извещения нескольких наших групп, удалившихся от места расположения основных частей, есть основания предполагать, что даже осада невозможна. У русских явно имеется много выходов из катакомб на приличном удалении от зоны окружения. Скорее мы сдохнем здесь от голода, чем эти партизаны у себя на базе. «Еще я боюсь, господин генерал, что мои солдаты могут и не подняться в следующую атаку. Слишком подорван их моральный дух». «Идут упорные слухи о том, что роту СС, раньше контролирующую этот район, расформировали и отправили на фронт в связи с низким боевым духом, а те всего один раз столкнулись в прямом бою с охраной базы. Мы к такой схватке еще не доходили». А что будет в этом случае, даже боюсь предположить. Если уж СС оказалось деморализовано, то что остается моим солдатам? Ну что же, Карл, я выслушал твое мнение и могу сказать, оно мало отличается от моего. Буду просить командования отвезти нас на переформирование и отправить на фронт, а здесь с нашими силами делать нечего. Пусть присылают пару-тройку новых дивизий, если хотят взять эту проклятую базу. Боюсь, им этого не хватит. Такие укрепрайоны в лоб не берутся, а по-другому тут не получится.